Слова 9. Время неторопливо течет, плавно перетекая из пустого сосуда в полный, основательно утрамбовывая каждую каплю происходящих событий так, что в наполненном уже до краев сосуде прошлого всегда найдется место для будущего. Жесты, слова, мысли, поступки. Все это имеет свое начало и свой конец. Но только не у него. Бережно сохраняя каждое событие в бездонных кладовых своей памяти, оно изменяет пространство, складывая отдельные фрагменты мозаики в одно великое целое. Подобно скульптору, ваяющему свои шедевры, казалось бы, из ничего, из бесформенного куска глины, время бережно рисует сквозь века судьбы всех своих героев и в то же время каждого из них в отдельности. Собирая по крупицам разрозненные, На первый взгляд, никак не связанные между собой события, оно досконально изучает их, верно расставляя все на свои места. что не может ускользнуть от его строгого взора, и никто не посмеет перечить ему. Только добрая воля способна побудить его быть к тебе снисходительнее. Время — это поистине великий волшебник и комедиант, который способен так закрутить сюжет своей пьесы, что ни один из ее героев никогда и не догадается, где и как оканчивается его роль. Такие хитросплетения жанра — такой тонкий и органичный подход. Порой может показаться, что происходит какой-то сумбур и хаос, а на самом деле, как всегда, ничего лишнего. Все строго по плану. Хотели — получите, совершили — уплатите. Правда, с вопросом «когда» советую к нему не обращаться. Твое восприятие «когда» с его вряд ли когда-нибудь совпадет. Подумай, что значит для тебя завтра, а для него? В его распоряжении миллионы завтра, бесчисленное количество завтра, равно так и сегодня, и вчера. Так что я бы на твоем месте задумался о другом, как сделать это обычное завтра таким, чтобы именно твоя роль в этом спектакле жизни оказалась полезной. Поверь, это в твоей власти. И, возможно, если тебе удастся выкинуть что-нибудь эдакое, то есть, как говорится, верблюд должен пройти сквозь игольное ушко, этот строгий смотритель изжалится над тобой, одарив тебя тем, о чем ты даже и помыслить не смел. Все возможно, в особенности, если это исходит от тебя самого. Слейся с природой, услышь призыв ветра, откройся безбрежным простором воды, вспыхни, подобно одной из искр, что сгорают в ночи. Вдохни молнию и вместе с ней пройди сквозь пространство. Отзовись угрюмым раскатом вязкого звука, а затем отдайся эфирной тиши. Пролейся дождем с небес и испарись в луче желанного света и вместе с ним покинь землю. Ты понял меня? Ах, какая нелепость! Герой, проснись! Это были последние слова неведомого наставника, что сквозь свое туманное пробуждение смог различить Мартин. Открыв глаза, он даже не шелохнулся. Он тупо уставился в серый, потрескавшийся потолок, совершенно не понимая, что это с ним сейчас было. Да и было ли что-то? То ли он спал, то ли бредил, был ли это сон? А может быть, все-таки я? Или причуды его странной болезни теперь выкидывают что-то новое? Так, лёжа в своей постели и размышляя на тему произошедшего, Мартин всё ещё некоторое время продолжал любоваться изящными, развешанными по углам ловушками, что сплёл его давнишний сосед по комнате, большой чёрный паук. Затем он нехотя поднялся с постели, стащил с неё плед и, кутаясь в его грубом колючем ворсе, вело побрёл на кухню. Весь сегодняшний день Мартин решил посвятить поискам Ганы. И потому, наспех перекусив, он потеплее оделся и, поцеловав в лоб Луизу, вышел из дома. Его не покидало предчувствие того, что сегодня он обязательно найдет ее. Подтверждением тому служило и то, что на своем пути Мартин постоянно встречал различные знаки, во всяком случае, так он считал, и знаки эти укрепляли его уверенность в своей правоте. Так, к примеру, покинув дом, Пройдя по подворотне и свернув на оживленную улицу, он тут же увидел на стене надпись, которая гласила о том, что сегодня в такое-то время, там-то и там-то, состоится увлекательное представление заезжего балагана. «Спешите, только у нас, лучшие виртуозы» и так далее в том же духе. По сути, ничего необычного, но Мартин счел это хорошим знаком, отчего ему стало даже теплее, и расправив плечи, он прекратил ежиться. Ноги сами несли его к цели, и он еще долго шел, сам не зная куда. Сворачивая в незнакомые переулки, он словно ищейка шарил по всем безлюдным местам, где, по его представлениям, могло скрываться цыганское вордо. Затем он вновь выходил на улицу и шел дальше до следующего проулка, и все повторялось снова. Мартин периодически терял надежду, но те признаки, что не давали ему окончательно упасть духом, вновь подстегивали его, и он двигался дальше. то это был минорный, проникающий прямо в душу звон колоколов, струившийся сквозь все посторонние звуки откуда-то издалека. То простой лай дворовой собаки, то птица, резко свернувшая с траектории своего полета перед носом у Мартина. Все это красноречиво говорило ему о том, что он на правильном пути, и тогда он с новым рвением бросался на поиски. Ветер, развязно гулявший по узким улочкам города вместе с Мартином, разносил в самые потаенные его уголки целые букеты различных запахов. Где-то утянув за собой смрад помойки, где-то зацепив аромат готовящейся еды, он тщательно их перемешивал, и выходила жуткая смесь. С реки он нес влагу и рыбий дух. С доков запах мазута. А уж если пролетал мимо увеселительных заведений, то ему с лихвой удавалось подхватить там совершенно черт знает что. Пиво и сыр. пот и копоть, табачный дым и амбре отхожих мест. Эта страшная смесь могла бы ударить в голову кому угодно, но Ист-Энд привык, и потому этот тяжелый букет был для него совершенно нормален. Так пролетел почти целый день, и Мартин, которым двигало лишь желание, уже начал сомневаться в правильности выбранного им пути. День клонился к закату, и сил почти не оставалось. К тому же ноги от длительной ходьбы распухли, и совершенно точно увеличились на пару размеров. Мартину стало казаться, что его ботинки вот-вот от этого лопнут. Но движимый уже не разумом, а в большей степени по инерции он упрямо продолжал идти. Таким образом, в один прекрасный момент он совершенно перестал замечать, где и куда он направляется.